Глава 13. Вот новый поворот, то есть задание. Понеся потерю в моем маленьком отряде, задумался о правильности своих действий. Честно говоря, не отвечу сам себе, что надеюсь отыскать в шестом круге Сара. Для чего здесь рыщу? Гоблина, с которого выпадает карта исцеления? Так, насколько понимаю, такие сейчас должны быть на противоположной стороне города, в королевской армии. Малый магический дар, как мне кажется, чаще всего выпадает с шаманов. Они тоже находятся в составе армии. Они дожидаются меня, сидя на крышах домов в качестве наблюдателей. Тогда что мне здесь делать? Убивать игроков-землян не намерен, даже при наличии маски безликого убийцы. В общем, зря угробил джил Конечно, на войне не бывает без потерь. И этим можно успокаивать свою совесть. Но эта смерть грузом лежит на душе. Вроде не виноват но виноват. Прибираю тело здоровейка в цешку, джил в пространственное кольцо дэшку гоблина. Ее не стану поднимать нежитью. Постараюсь доставить на землю для похорон, чтобы не числилась пропавшей без вести. Последним поднимаю с брусчатки двуручник Фламберг. Он тоже F плюс ранга, как и мое первоначальное копье. И у него справка показывает последнюю строчку. Насыщение. 20 и 100. Масштабируемое. «Значит, и у моего оружия должно быть такое свойство. При полном насыщении повысится ранг или откроются какие-нибудь дополнительные свойства, типа прочности или остроты. Пока не наполню, не узнаю». «Ладно. Каковы дальнейшие планы?» «Набирать опыт? Ничего другого. Делать консервы, в том числе и для себя». Когда я спросил у Лапы, что значит обещанный мне временный доступ к серверу, эльф завистливо посмотрел на меня. Система предоставит мне возможность самому купить нужный навык, а не как обычно, случайным образом. Зная эту жучку, ее отношение к лишнему с нулем удачи. Боюсь, что это очень редкий подарок такого рода для меня, исключительно за выполнение задания уровня U. Перед новой миссией меня сначала выкинет в астрал, где я смогу изучить навыки в обмен на ОС. А потом в личную комнату, откуда через портал на задание поэтому мне надо подойти к этому событию крайне ответственно. А на момент призыва иметь как можно больше свободного опыта, чтобы купить 3-4 неслучайных Е-навыка. Если получится, это сильно облегчит дальнейшую игру со смертью. Для возможности покупки четвертого навыка необходимо достичь 21 уровня. Придется найти чуть более 1000 очков плюс 400 на покупку навыков. Сильно дофига, не потяну. С пятнадцатого до восемнадцатого уровня, тоже почти тысяча очков, старательно шел больше двенадцати дней, а сейчас осталось всего шесть с половиной. Да еще, грубо говоря, день потрачу на дорогу к незачищенным областям четвертого круга. Таким образом, хотелки уменьшаем. Хоть девятнадцатый уровень, но по возможности делать консервы. При необходимости можно поглотить опыт до предела уровня перед самим вызовом на миссию. Если все пройдет, как планирую, Одним из навыков можно взять мана исцеления Сам я лечить никого не собираюсь, а то могут сдуру попробовать посадить в золотую клетку, что закончится не очень хорошо, в любом случае. Но я могу скопировать лечение на пустую карту. И вот за карты Магдара и лечения уже можно вести торг, так как копию для изучения придется насыщать. Это практически гарантирует трепетное отношение ко мне, и моим требованиям в плане снабжения огнестрелом и другими плюшками. Ну что, побежали к светлому будущему? Потрусил к пятой стене в облике человека. Вдруг какие гоблины сами на меня выскочат? Буду рад любому опыту. Надежде на халяву не суждено было сбыться. В шестом круге города никто на меня не напал. Да и я никого не увидел. Правда, не так долго тут находился. С моими нынешними физическими данными бегать могу быстро и долго. Пятый круг пересекал по дуге, с севера на юго-восток. Сразу попасть в те районы четвертого круга, где я еще не был. Здесь на меня вышло несколько умертвий скелетов, легкие очки. На ночевку остановился неподалеку от стены часа за два до темноты. Нужно пустить на опыт ранее убитых. Выкладывал тела с промежутками примерно в 10 минут, разнести время поднятия зомби. пока идет ожидание Выучил оружейную ауру. Поужинали похлебкой с кониной. А затем Татьяну отправил в сумку. Будет сильно нервничать при виде ходячих мертвецов. Первого поднявшегося обкромсал нагинатой с рассечением. Затем одел толстую перчатку для верховой езды из запасов хоб-гоблина-сотника. Взял эф-меч. И на три секунды, активировав оружейную ауру, добрался до его максерца. У меня показало себя достаточно хорошо. Так что последующих вставших рубил сразу ф мечами и саблями, которых у меня скопилось 14 штук. Вполне подходят для маленьких консервов. Затем в ход пошли пять автопоров и три кинжала. Тут не стал рисковать. Сначала рубил конечности нагинатой, затем добивал. Пятерку всадников убил ранговыми мечами. Законсервируется чуть-чуть больше опыта. Закинул трупы себе в кольцо. Призвал Таро сторожить покой и баиньки. Эпопея с немертвыми подзатянулась. До начала второй миссии, как и предполагал, успел добраться лишь до 19 уровня, так как рассудил, что консервы для личного употребления гораздо важнее следующего уровня. Как только смогу изучить боевую систему номер 487921, подняв ее до школы, сразу нужно вкладываться в улучшение Магдара и владение луком. Да и новые навыки потребуется развить. «Фарм был похож на геноцид нежити. Я практически не прятался. Метку переноса ставил в пятом круге, неподалеку от стены, а сам шел по четвертому в пределах дальности действия. Ф-копья, топоры, мечи. Получили новое наполнение. Не по 4-8 ОС, а от 12. Лишь кинжалы остались с двумя очками системы инициировать юнитов. Е-оружия того больше, от 30 до 90». Причем, за день до новой миссии, на душе снова стало чересчур тревожно. Не стал спорить с интуицией и чуйкой. Сбежал в шестой круг. Думается, на мою поимку выдвинулась какая-нибудь высокоуровневая нежить, я сильно наглел. Либо просто от усталости разыгрались нервы. Как бы то ни было, мертвому ОС не нужны, поэтому предпочту испугаться, оставшись живым. Затихарился внутри палатки в подвале дома. Не желая в случае опасности расходовать умение переноса. На новой миссии с ним буду чувствовать себя гораздо увереннее. Призвав Татьяну, провел очередной сеанс лечения на полтысячи праны. Регулярное двойное лечение дало отличные результаты. Красоткой не стала Функции пластической хирургии не предусмотрено. Однако ушел лишний вес. Я думаю, нормализовался обмен веществ. А может, лечение напрямую сожгло ненужный жир. Пропали отеки. Вылечили плохо работавшую печень. Восстановилось зрение. На земле ходило в очках. Кожа стала нежной и бархатистой. Внутри организма улучшения тоже обязаны быть. Но внешне они никак не проявляются. Ну и отличное самочувствие. Новая миссия через 11 часов. Хочу поспать перед ней. Мы сейчас в шестом круге. Вокруг могут быть гоблины. Тебе придется посидеть прямо в палатке. Сканирование внутрь не проходит. Постарайся не заснуть. «Хорошо?» Проснулся через девять часов. Таня мужественно боролась со скукой и сном. «Молодец. Ответственная. Два часа осталось. Давайте все поедим. Сейчас Ка призову. Уже не страшно, если обнаружат. Пересидим даже в осаде». Умывание, складывание палатки, развел костерок. Пришлось сделать небольшой продух в каменном завале, на спуске в подвал для выхода дыма. Навернули горяченького. «Хорошо». Мысленно еще раз прогоняю те навыки, что хочу осознанно купить у системы. Размышлял об этом все последние дни. Первым – исцеление на мане. Как ни крути, от этого не убежишь. Может быть, такое же, как сейчас у Ка. Может, найдется лучше. Единственным утешением за покупку не слишком нужного навыка является то соображение, что если почти все игроки получат умение случайно, то исцеление в этой массе является редким. Или даже очень редким. В начале игры записанные мною копии навыка вполне реально обменять на что-то вкусное. Потом, когда исцеление широко распространится, ценность значительно упадет. А сейчас нужны многим навык. Далее защита. Тут практически однозначно щит праны из того перечня навыков, что надиктовал Лапедриэль. Конечно, можно поискать аналог на мане и взять его. Если найду идентичный, так и сделаю. Последним – системный навык спасения – откат времени. Раз в сутки по своему желанию или при наступлении смерти ты можешь вернуться в то состояние организма, что было 5 секунд назад. Тоже из перечня. Главная ценность именно этого навыка – он развиваемый. Каждый ранг снижает время отката на 12,5%. На пятом ранге – это целых 50%. То есть при полном развитии будет готов к действию каждые полсуток. А так, конечно, в перечне много крайне нужного, но к небольшому сожалению, все завязаны на прану. На остатки очков купить F-навыки типа улучшения нюха и слуха, только обязательно активируемая. Постоянные страдания от резких запахов и звуков за свои ежекровные ОС не нужны. Еще не помешает рукопашный бой. Не быть беззащитным без оружия. Интересно, земные навыки будут доступны в системе? По примеру, умение стрельбы из лука изучил бы стрельбу из огнестрельного оружия, чтобы стрелять с той же точностью. Ну и какая-нибудь полевая медицина. Пять минут до окончания таймера. Таро в сумку, кав карту. Жду. Хоп, темнота и бестелесность. Показывается статистика давно завершенной миссии. Неинтересно. Дальше. Установлена стабильная связь с сервером. Внимание. Вы достигли 10 уровня. «Необходимо выбрать базовую боевую форму. Желаете произвести выбор самостоятельно?» «Да?» «Нет?» «Да. А то уже представляю, что система подсунет лишнему с нулевой удачей». «Осталось 4 минуты 59 секунд». Появился таймер. «Пять минут на выбор», — хотел возмутиться я. Но не стал, ибо абсолютно бессмысленно опустошать мочевой пузырь против ураганного ветра с головой ушел в нескончаемый перечень с описанием боевых форм. Это своего рода усиление организма псевдоплотью. Кроме того, позволяет вкладывать в нее очки характеристик, которые, однако, будут доступны только при ее активации. Виды и типы на любой вкус. Читать не перечитать. Но у меня нет столько доступного времени. Так, делаем сортировку по параметрам. Подходит для людей, активный навык, Ты сам его вкл, выкл. Работает на мане. Сначала с самым большим доступным пределом очков характеристик. Увидев выборку, дополняю. Гуманоидный вид. Бегать в виде волка-оборотня не хочу. Универсальная боевая форма номер 417. Мана. Лучший кандидат. Предел. Плюс 10 очков характеристик сверхлимита игрока. Причем сразу получаешь плюс 1 ко всем характеристикам, кроме удачи. Пять слотов под улучшение, из них одно бесплатно. Есть полторы минуты на выбор, поэтому на всякий случай проверяю другой вариант. Меняю один пункт поиска, работает на пране. Универсальная боевая форма номер 1313, прана. Отличие от 417, придел очков характеристик, плюс 15 сверх твоего лимита, при этом все три слота под улучшение. С одной стороны, соблазнительно. Целая дополнительная пятерка в каждом параметре. При моей удаче и невозможности преодоления пределов характеристик, это гиперактуально. С другой, прана используется в невидимости, сканировании, разведке питомцам ускорении и лечении. Не слишком ли навешивать еще и форму? Ладно, если удастся привязать меч эльфинор в нем накопительно на полторы тысячи. Хотя, есть же одно бесплатное улучшение. Выберу что-нибудь типа Водоворота Праны. Защитный навык в таком случае обязательно искать на мане. Прочь сомнения. Выбираю. Внимание! Выбрана универсальная боевая форма номер 1313. Прана. Желаете выбрать первую особенность самостоятельно? Да. Нет. Да. Мне нужен определенный тип умения. Поиск по параметрам. Вот он. Источник. Пополняет все виды магической энергии. Правда... Его необходимо переключать на нужный в данный момент вид. Но это незначительное неудобство. К тому же, почти все время будет продуцировать прану. Желаете выбрать особенность источник? Да. Нет. Да, желаю. Выбор подтвержден. Ожидайте. Внимание! Обнаружен непривязанный накопитель праны. Желаете заполнить слот номер 2 и номер 3? Да. Нет. Ни хрена Из меча Эльфинор? И сразу на два слота? Это как, выдерет его из божественного артефакта? Как-то не хочется, вдруг меч сломается. Стоп, есть второй накопитель. И если именно его имеет в виду система... С нулем удачи надеяться на чудо глупо. Но здесь лишь прагматичная вера в разумность системы, что она не будет ломать артефакт или вставлять оружие в слоты боевой формы. Тем более, целых два слота. «Да, согласен». «Выбор подтвержден. Ожидаете?» «Слоты боевой формы полностью заполнены. Желаете произвести замену?» «Да». «Нет». Открываю раздел меню «Боевая форма». Слоты 2 и 3 заняты пузатым бочонком переносного межмирового портала от неизвестного бога. Прана 0 из 10 тысяч. «Неизвестный бог, я люблю тебя!» Мысленно прокричал я так как сейчас нахожусь в бестелесной форме. Нет, замена не нужна. Внимание! Бонусный навык за миссию сгенерирован автоматически. Ожидает в личной комнате. Внимание! Предоставлен временный доступ к серверу. Осталось 4 минуты 59 секунд. 4 минуты 58 секунд. Шо? Опять 5 минут? Спасибо хоть за это. Вбиваю в поиск номера навыков. Откат времени ищет щит праны. После обретения накопителя праны их беру уже однозначно. ОС списывается со счета. В голову начинает что-то закачиваться. Теперь задача сложнее. Найти удовлетворяющий навык исцеления. Сразу задаю параметры. Работа на мане. Максимальный лечебный эффект на людей. Среднее исцеление. Человек. Е-навык. Один из пяти. Выбрал самый верхний результат поиска. Специализированные исключительно на человеках лечение со встроенной примитивной функцией диагностики. Поврежденные области подсвечиваются целителю желтым и красным цветом. Система, прости, что ругал тебя. Сегодня ты просто прелесть. Осталось 50 ОС. Выбрать F-навыки. Давление на мозги увеличилось. Видимо, началась загрузка среднего исцеления. Поиск. Навыки планеты Земля. Есть. Они уже присутствуют в базе. Тогда, как и собирался, стрельба из огнестрельного оружия. Не сильно короткий перечень. Тут разом как общие навыки, типа снайперское дело, так и узкоспециализированные, вроде снайперская винтовка Барретт М82. Только непонятно, что тебе вложат в голову. Знание об устройстве или меткую стрельбу. Уточняю поиск. Практические навыки меткой стрельбы. Смогешь? Смогла. Практическая стрельба из огнестрельного оружия России. F-ранк, один из трех. Изучить. Новый поиск, полевая медицина. Мгновенный результат, полевая медицина Земли. F-ранк, один из трех. Как будто кто-то из игроков уже делал такой запрос. Изучить. Давление уже некомфортно, а времени все меньше. Далее. Система Кадочникова есть? Есть. F-ранк, один из 5 Загрузить. Голова немного загудела. Искать умение нюха и слуха? Нет. всплыл вариант лучше. Практическое управление транспортными средствами. Хочу уметь управлять как большегрузами, так и самолетами, вертолетами, танками и так далее и тому подобное. Управление транспортными средствами Земли. Ранг F+. Один из пяти. F+, ого. Изучить. Внимание! Объем информации очень значителен. Изучение навыка в данный момент может негативно сказаться на ваше самочувствие. Желаете продолжить? Да? Нет? Благодарю за предупреждение. Надеваться некуда. Когда ты еще предоставишь мне прямой доступ к серверу? Да, желаю. Вот теперь мозгу стало больно. Его словно кололи тысячами иголок. Ничего, как-нибудь переживу. На крайний случай есть лечение и регенерация. Вроде неплохо закупился умениями. Пора закругляться. Желаете синхронизировать изученные вами ранее навыки? Их надо как-то синхронизировать? Хорошо, давай. А, -а, -а, а больно. Таймер доходит до нуля. Щелк, обретаю тело. Лежу на полу в личной комнате. Голова раскалывается. Но лечить пока не буду. Вдруг знания неправильно лягут. «Осталось 4 минуты 59 секунд, 4 минуты 58 секунд». «Система, шутка устарела, давай новую». «Не-не-не, ничего не надо, все устраивает». «А ты еще услышит мои мысли и устроит новую шутку». «Встаю, быстрая проверка всего имущества». млять несистемный поддоспешник сотника пропал». «Ну, сам дурак». «Ладно, есть другой, от хоба шамана». На полу рядом со мной карта. Обещанная награда. Смотрю. Обнаружение ядов. Ранг Е-. минус Один из одного. Не супер, но тоже нужное умение в мирной жизни. Причем бесплатно. Так, теперь найти камень души. Вот он. Лежит неподалеку от портала призыва. Кстати, в комнате апгрейд появилось семь врат. Сейчас они закрыты, так что просто быстро пробегаюсь по доступной информации. Семь земных богов, все языческие Лишь Гера и Один вызывают хоть какое-то чувство. И то, довериться бабе, да еще бабе с силой бога? Нет, это точно не для меня. Перспективы дальнейшей игры ощутимо потускнели. Мне нужен понимающий бог, который здраво оценит ситуацию, согласится на мое предложение. Есть ли среди этих такой? Призываю к Приказываю. Стоишь на месте, ничего не трогаешь. Любые действия по моему явному приказу. Выкладывай из кольца, вот на это место, комод. И еще у тебя должна быть красивая шкатулка. Тоже давай. Хочу устроить своему камню души достойное лежбище. Хозяин, где мы? Гоблин оглядывается вокруг. В моей личной комнате игрока. Остальную мебель выкладывай вдоль той стены. Книги сложи в мебельный шкаф. Поторопись. Четыре с небольшим минуты до новой миссии. «Желаете посвятить осколок алтаря одному из божеств?» «Да?» «Нет?» «В смысле? Какой осколок алтаря?» «Вчитываюсь в свойства камня души, который держу в руках». «Он уже осколок алтаря». «Система. По-моему, ты пытаешься меня нае...» «А почему после меняющегося названия этого крайне непонятного девайса стоит троеточие?» «Взглядом тыкаю в него. Раскрывается сноска из еще нескольких возможных названий. Камень души» надгробие, филактерия. Как интересно. Ну уж ни камень души, ни филактерию посвящать Богу точно не стану. На память сразу пришло выражение «раб Божий». Мне хозяина не надо. Лапедриэль рассказывал, что в его мире все игроки поголовно приносят камень души Богу, иначе они долго не живут. Неудовольствие такого существа пережить невозможно. Интересно, системный язык может привирать? Переводя смысл слов, как удобно системе. Например, лапа говорил оскола колтаря а я услышал, понял, как камень души. Желаете привязать свою душу к камню? Да. Нет. Нет, это все не сейчас, в торопях и необдуманно. Система сама дала мне минимум времени, и тут же пытаешься задать миллион вопросов. к ты закончил? Держи сумку. Начинаю перегружать тела убитых из пространственного це кольца в сумку мародера, пропихивая сквозь горловину. Брать с собой обратно в сар неразумно и лишний вес. Оставлять в личной комнате просто так немного ссыкотно. Мало ли, вдруг опять встанут нежитью. Понимаю, что это иррациональный страх, но ничего не могу поделать. Тем более, на это тратится только время. А вдвоем получается быстро и ловко. Следом за телами всыпаю кости. Джилл отправляется в отдельную сумку. Она в любом случае не пойдет на алтарь бога. Переправлю на землю для похорон. Последним действием достал из кольца две статуи гоблинок. Поставил в уголок. Сразу непривычная легкость. Разгрузили и Дэшку, и цешку Готовы мародерствовать снова. Все, время. К прикосновением убираю в карту. Подхожу к порталу призыва. Активирую. Почти то же самое. Задание номер два. Тип мародерства. Информация. Это небесный город цар, некогда принадлежавший народу гоблинов. Их боги проиграли и были повержены. Хотя враги отступили, над городом висит проклятие. Центральные районы города контролируются нежитью, а окраины подвергаются разграблению уцелевших гоблинов. Некогда союзники, теперь живые и мертвые сошлись в борьбе за доступ к алтарю. Глобальная цель – уровень сложности A. Захватить алтари павших божеств и посвятить их новому владельцу. Награда. Вариативно. В зависимости от выбора. Союзники. Игроки. Предполагаемые противники. Существа системы. Нежить. Гоблиноиды. Локальная цель. Уровень сложности. Е. Продержаться минимум три дня. Получить минимум одно ОС. Награда. Вариативно. Штраф за провал. Снижение статуса игрока «Д» до статуса героя. Отказ в возврате. Выберите точку высадки. Божественный маяк номер один. Кецалькоатль. Случайная точка в пределах города. В этот раз надо набрать всего одно ОС? Зато продержаться три дня. Фигня вопрос. Больше пяти недель уже там. Тип миссии по-прежнему мародерство. Хотя глобальной задачей стоит захват алтаря. Никто не надеется, что его выполнят. Уровней сложности на этот раз нет, но можно выбрать точку высадки, и они обе почему-то подсвечены оттенком красного. Если божественный маяк отливает бордо, то случайная точка горит цветом пионерского галстука. Как это понимать? Везде опасно? И что опасней, бордо или алый? Выбираю случайную точку, так как на божественном маяке я почти наверняка окажусь в поле зрения хозяина, Кецалька Атля. Скорее всего, он через своих доверенных игроков попробует склонить на свою сторону. Это будет происходить с позиции силы и принуждения. Тут либо меня прикончат, либо я прикончу его служителей и стану врагом. Оно мне надо? Сокрытие. Нагинату на изготовку. Шаг в пелену. Переход.